Пять. Рой садился в ветку, чтобы лететь на космодром, когда примчался чрезвычайно расстроенный из. На этот раз он был без помощников. "Я протестую друг Квама", прозвенел он на самой высокой ноте. "Совершилось возмутительное новшество, требую пресечения". Крон Квама холодно посмотрел на расстроенного министра, из нервно переминался на всех своих шести ногах и беспорядочно шевелил опущенными крыльями. Друг из: У вас есть специальный помощник по присечению ненормальностей? Я уже вызвал моих помощников, просто они задержались, но они здесь бессильны. Требуется ваше срочное вмешательство, друг Квам. Объясните, во что я должен вмешаться? Из взволнованной речи из-за стало ясно, что машина выдала новый уровень среднности, и что министр из-за абсолютно среднего передвинут в минусовой допуск и находится на опасной грани однотысячного отклонения. Он совершеннейший из абсолютно средних выброшен в минусовики. Как это вытерпеть, как с этим примириться? Вдали показались быстро несущиеся помощники министра, и с гневом обратился к ним. Вы недопустимы задержались с сообщете, ошибки в расчёте найдены? Ему ответил вежливо склонив голову Уз, помощник по статистике. Расчёт подтверждён. Я с Оззом тоже передвинут в минусовики из плюсовиков. Правда, у нас не столь большое отклонение, как у тебя из Вы слышали, люди, закричал Из. Ваша машина плохо функционирует, срочно измените её алгоритм. Я требую этого не только как несправедливо оскорблённый леониц, но и как облечённый высокими полномочиями министр. Перед выдвинулся Иаз и прервал разгневанного Из. Ты больше не министр, Из, ты слишком отошёл от нормы. Министром стал я, ибо достиг совершенной среднности. Ты мой помощник, как Уз и Оз. Машина, предложенная людьми, функционирует исправно. У народа Лиони нет причин требовать изменения её алгоритма. У бывшего министра был такой растерянный вид, что Рое 2 удержался от смеха. Я обратился к социологу. "Спешу тебя порадовать, друг Кваме. По новому расчёту врач Ил лежит в хорошем допуске. Он выпущен из госпиталя. Употребление осадка Симбы тоже вошло в приемлемость. Ил успешно готовит лекарство для излечения инвалидов. Он обещает возвратить к нормальной жизни половину больных." Я с охотой покажу пример своему народу и без страха приму осадок Симбы. — И все вы теперь будете ярче сиять, — радостно сказал социолог. — В ваших темных помещениях добавка света просто необходима. Рой сел в овиетку и помахал рукой четырем леонцам и социологу. Ему ответили взмахами рук и крыльев. Примирившийся со своей судьбой Из тоже приветственно взметнул крылья.